Следующую ночь Грей прошлялся по городу безрезультатно. Зато уже под самое утро выследил двоих. Пес побежал очень быстро и успел понять, что парочка устроилась на дневку в заброшенной избе. Почему-то твари любили окраины. Центр города их не привлекал. Грей переместился к жилым домам. Подкрепился на помойке, встретил там ежа и решил им закусить. Было стыдно и больно. Еж ушел, а Грей долго выталкивал языком иголки, застрявшие в небе. Потом он вернулся, удостоверился, что добыча на месте, и немного поспал в кустах неподалеку. Проснувшись, запрыгнул в избу через распахнутое окно. Дневная обеспечность тварей была поразительна. Одна нелюдь лежала под продавленным топчаном, другая свернулась калачиком на печи. Эту достать не представлялось возможным, и Грей, настороженно урча, сунулся под топчан. Тварь начала оживать лишь когда Грей выволок ее на серийную комнату. До этого пес толкал ее и дергал, но нелюдь не реагировала. Теперь же она что-то жалобно забормотала и, не открывая глаз, попыталась уползти обратно. А Грей совершил еще одно важное открытие. Она не может убить нелюдь просто так. Сонная и вялая, тварь была нелепа, жалко. Куда-то подевалась ее аура угрозы. И вообще, то, что Грей чуял сейчас... Больше напоминало о человеке, чем об опасной дряни. Обескураженный Грей покинул избу. На бывшем огороде водились мыши, и настроение улучшилось. А ближе к ночи из избы отчетливо потянуло нелюдью. Грей снова вошел через окно, уселся в углу, и оттуда наблюдал, как твари просыпаются, все больше становясь похожими на себя истинных. Это был момент небывалого триумфа. Сразу две люди, едва придя в себя, обнаружили — палач ждет. Грей сполна насладился их ужасом. Он и не предполагал, что твари могут беззвучно общаться и координировать свои действия. Когда они внезапно бросились на пса, одна схватила поперек туловища, а другая нацелилась перегрызть горло. Грея спасло лишь умение ловко драться лапами. И еще он все-таки был заметно быстрее твари. Ту, что его грызла, вез и зарвал с ног до головы. Вторая испугалась, прыгнула в окно и кинулась на утек. Грей замешкался и настиг ее уже среди многоквартирных домов с ярко светящимися окнами. Окраинные переулки вымирали каждый вечер. Это Грей давно знал. Тут редко можно было встретить прохожего. Но в домах-то жизнь бурлила, а ближе к центру выплескивалась на улицу. Тварь рвалась именно туда, к людям. А люди не любили собак. Грей задавил тварь посреди улицы на мостовой под жуткие крики, доносящиеся из окон, и ушел. След ему бухнул, запоздалый выстрел. По асфальту с визгом разлетелась дробь. Утром сквозь парк цепью прошли вооруженные люди. Они едва не наступили на грея. Потом начали стрелять далеко. Там, почти за городской чертой, жила стая бродячих псов, наверное, последняя в округе. Остальных дворняк и люди их уничтожили раньше. Грей прислушивался к выстрелам и нервно продал ушами. Люди среди бела дня убивали его сородичей, пусть не полноценных, но тоже собак. И это совсем не обрушило привычную картину мира. Но не могло ведь быть такого, чтобы людьми управляли не люди, или могло? В ту же ночь стало ясно, не людей вертят людьми, как хотят. Грей выследил тварь, когда она подманивала добычу. Два молодых человека очень уверенно шли по улице, и вдруг их движения замедлились, обоих зашатало, потом они не твердо ступая повернули в темный захламленный тупичок. Грей как раз направлялся туда, там пряталась его цель. Нелюди тоже умели охотиться из засады. Пес чувствовал, тварь и жертвы связаны будто нитью, каким-то мощным сигналом. И нелюдь тянет двоих в темноту, выбирая нить. Тянет сильно, непреодолимо для людей. Это была самая опасная тварь из встретившихся Грею, не считая той, что забрала его хозяина. Грей засомневался, сумеет ли взять ее коротко и быстро, а люди, непонятно, чью сторону они примут, если очнутся. Грей поступил по овчарочьи, влетел в тупичок и набросился с лаем на тех двоих, отгоняя от твари, буквально вышвырнул обратно на улицу. Люди опомнились и побежали, а Грей развернулся к врагу клыками. Теперь ничто не мешало честной драке. Тварь попыталась завладеть его волей, как поступала до этого с людьми. То есть грей так расценил внезапный холодок в груди и сжение между глаз. А рыча искались, он медленно пошел на тварь, давая ей время испугаться. Обычная собачья тактика с непременной демонстрацией угрозы перед нападением. Действовала на тварей прекрасно, это Грей уже знал. Главное ей не тянуть. Та парочка, которая напала на Грея в прошлый раз, успела собраться с духом, потому что пес дал ей несколько лишних секунд. Сейчас ничего подобного не будет. Тварь встала в полный рост, до этого она сидела на корточках, и оказалась высокой, широкоплечий, сильной. Грей рванул вперед. В конце тупичка был забор выше человеческого роста. Нелюдь вспорхнула на него, словно птица, вроде тех, за которыми пес безуспешно гонялся в парке. Но у птиц не было длинных ног. Грей цапнул врага за голень и сдернул на земь. Эта пакость оказалась неимоверно живуча. Грей распорол ей внутреннюю сторону бедра от колена до паха, вырвал кусок мяса из брюшины, освеживал предплечье и изуродовал лицо. Но она умудрилась схватить пса за глотку, подмялась под себя и теперь давила, давила, давила. А ей на подмогу спешила с улицы вторая, какая-то не такая, но все равно не лють. Мысленно Грей заскулил от предсмертной тоски, голос подать он просто не мог, и на прощание засветил твари лапой в глаз. Похоже, ей это было все равно. Ее гораздо больше волновала другая нелюдь, которая, подбежав, не стала останавливаться, а нанесла сильнейший удар ногой прямо твари в поганую морду. Грей кувыркнулся, вскочил, лапы предательски разъезжались и помотал головой. Вторая нелюдь не промахнулась, она знала, чего хотела. Вытащив из-за пазухи какую-то железку, она теперь яростно колотила ею противника. Но тот беспомощно отступал, не пытаясь контратаковать. Грей подышал несколько секунд полной грудью, потом изловчился Просунулся вперед, схватил тварь за щиколотку и повалил. Непрошенный спаситель встретил подмогу одобрительным возгласом, совсем по-человечьи. Взмахнул своей железкой и так дал распластанной твари по лбу, что у той руки ноги взлетели на полметра вверх. Потом упали и больше не шевелились.